Глава 21. Путешественник несомненно удивится так же, как и Дёртанян, встретив старого знакомого. Когда высаживаются хотя бы с самого маленького морского судношка, всегда бывает некоторая суматоха и волнение, мешающие спокойно рассмотреть новое место. Качающийся тетрап, бигатнем от росов, прибой, крики и приветствия ожидающих на берегу, всё это вызывает сложное чувство, приводящее в смущение. Поэтому Дортаньян, только постояв несколько минут на пристани, заметил в гавани и особенно в глубине острова множество рабочих. Внизу Дортаньян увидел 5 барж, гружённых камнем, которые отохли при нём из Периака.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 Телемах, сын Адасея и Пенелопы, по совету богини Афины, отправился на поиски своего отца. Это греческое сказание было использовано как сюжет французским писателем Феннелоном в 1651-1715 годах в его романе Приключения Телемаха. Дортаньяну очень хотелось уйти подальше, но он боялся выдать своё любопытство и вызвать подозрение. Тем не менее, пока рыбаки торговали, продавая рыбу жителям городка, он отошёл от них и, видя, что на него не обращают внимания, стал взорко осматривать всё и всех. Он тот ещё же заметил многое, что не могло обмануть его солдатского взгляда. На двух концах порта сооружали две батареи, чтобы орудийный огонь скрестился на оси водного бассейна, имевшего форму эллипса. Видимо, на этих выступах собирались установить береговые орудия, потому что Дортаньян заметил, как строители заканчивали сооружение платформ в виде деревянных полукругов, на которых могут поворачиваться пушки на колёсах для стрельбы во все стороны. Рядом с каждой из этих батарей ставили корзины с землёй для укрепления стен. Батареи имели амбразуры, и руководитель работ подзывал к себе ту одних рабочих, которые связывали фашины, то других, вырезавших ромбы и прямоугольники из зёрна для закрепления амбразур. Судя по энергии, с какой велось строительство, можно было считать его почти законченным. Пушек ещё не было, но дубовые основания для них были готовы. Почва под гиме была тщательно утрамбована, и если на острове была артиллерия меньше, чем в 2 дня, порт мог быть вооружён. Когда Дортанген перевёл взгляд с береговых батарей на укрепления самого города, он с изумлением убедился, что Бель Иль защищён по новой системе, о которой при нём говорили графу де Лафер, как о крупном и удачном новшестве, но применение которой на практике он ещё не видел.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 Десятый мост, перекинутый через ров для удобства людей, везущих тачки, соединял внутреннюю часть фортов с наружной. Дортаньян с наивным видом спросил, можно ли пройти э, по мосту, и в ответ услышал, что это никому не запрещено, поэтому он перешёл через ров и направился к группе землякопов. Ими командовал человек, которого Дортаньян заметил ещё раньше. Он казался старшим инженером. На большом камне, служившем столом, лежал план, а в нескольких шагах трещала лебёдка. В первую очередь внимание Дортаньяна привлёк инженер. На нём был роскошный камзол, не соответствувший обязанностям этого человека. И не генералу Скоттию подходила бы одежда каминщика, чем костюм вельможи. Это был очень высокий, широкоплечий человек в шляпе, разукрашенной перьями. Он делал величественные жесты, и казалось, он стоял спиной, бронял за леность своих подчинённых. Дотаян подошёл ближе. В этом гнавении человек в шляпе с перьями перестал размахивать руками, упёрся кулаками в колени и, согнувшись, стал наблюдать, как шестеро дюжих мужиков пытались поднять обтёсанный камень на деревянный обрубок, чтобы потом подвести под глыбу верёвку лебёдки. Задыхаясь и обливаясь потом, строители изо всех сил старались приподнять камень на несколько дюймов над землёй, в то время как седьмой готовился при первой же возможности сунуть под него круглый брусок. Но камень дважды вырывался у них из рук раньше, чем им удавалось достаточно поднять его, и рабочим приходилось отскакивать назад, чтобы глыба не отдавила и мног. Человек в слепых перьях выпрямился и гневно спросил: "Что это? Из соломы вы, что ли, чёрт возьми? Возьми, отойдите и посмотрите, как это делается". Хм, подумал Дортеньян, не собирается ли он поднять эту глыбу любопытно. Землекопы отошли с панорамным видом, покачивая головами. На месте остался только тот, кто держал круглый брус. а прежде него готовы исполнить свою обязанность. Человек в шляпе с перьями подошёл к камню, наклонился, просунул под него руки, напряг геркулесовы мышцы и ровным, медленным движением, напоминающим ход машины, поднял глыбу на целый фут от земли. Рабочий воспользовался этим и подложил брус под камень. "Вот", сказал исполин,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 Со своей стороны человек в шляпе посмотрел на мнимого управляющего и узнал его, несмотря на непривычный костюм. «Д'Артаньян!» — скричал он краснея. «Тсссс!» — прибавил он через мгновение. «Тсссс!» — отозвался мушкетер. «В самом деле, если Д'Артаньян разоблачил Портоса, то и Портос также поймал Д'Артаньяна».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 Вертус, менее искушённый в дипломатии, подумал вслух: "Зачем вы в Бель-Иле? Что вы тут делаете?" Нужно было ответить без колебаний. Если бы Дортаньян не нашёлся сразу, он бы никогда не простил тебе этого. "Я здесь потому, что вы в Бель-Иле, друг мой". Ага. Ответил Портос, видимо, сбитый с толку, этим доводам, стараясь уяснить себе его с помощью своей известной нам сообразительности. Конечно, продолжал Дортаньян, не желавший дать своему другу опомниться: "Я сначала подъехал к вам в Перфон, и не застали меня там. Нет, но я видел Мустона. Но ведь не Мустон, сказал вам, что я здесь. Почему бы ему было не сказать мне этого? Разве я не заслуживаю доверия ему, Стона? Он сам этого не знал. О, вот причина, по крайней мере, не оскорбительная для моего самолюбия. Ну как же вы добрались до меня? Э, дорогой мой, такой важный барин, как вы, оставляют следы всюду, где побывают, и я не уважал бы себя, если бы не умел находить моих друзей. Даже столь сильное объяснение не вполне удовлетворило Портоса. Но я ехал в переоде, это, значит, я не мог оставлять следов, сказал он. Как же вы переоделись? Я приехал под видом мельника. Разве такой вельможа, как вы, Портос, может утворить манеры простых людей настолько, чтобы обмануть других? Но клянусь вам, мой друг, я так хорошо играл свою роль, что все обманывались. Однако всё же не настолько хорошо, чтобы я не мог отыскать вас. Да. Но как же это случилось? Подождите, сейчас расскажу. Представьте себе Мустон, О, ах, уж этот Мустон, сказал Портос, сжигая две триумфальные арки, ружившие ему бровями. Ну, да погодите же. Мустон не виноват, так как он сам не знал, где вы. Конечно, и потому-то мне так хочется скорее всё понять. Как вы нетерпеливы, Портос. Ужасно, когда чего-нибудь не понимаю. Вы всё поймёте. Ведь Арамис писал вам в персон. Да. Он написал, чтобы вы приехали до равноденствия. Да. Ну вот, сказал Дортанье, надеюсь, что Портос удовольствуется этим объяснением. И Спалин глубоко задумался. Да-да, сказал он, наконец, понимаю. «Арамис звал меня до равноденствия, и потому вы поняли, что он просит меня приехать к нему. Вы спросили, где Арамис, вы рассуждали так, где Арамис, там и Портос. Вы узнали, что Арамис в Британии, и решили Портос в Британии». «Вот именно! Право, Портос, вы прямо колдун! Как вы все это сразу угадали?» «Приехав в Рош-Бернар, я узнал о возведении замечательных укреплений на Бель-Илле».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 Аякс, один из героев Илиады. Вот как всё просто объясняется, произнёс Партос, и он огнил Дортаньяна с таким горячим чувством, что в течение 5 минут мушке тёр не мог вздохнуть. "Да вы стали ещё сильнее прежнего", заметил Дортаньян. "Хороше ещё, что только в руках". Барто ответил приветливой улыбкой. В течение 5 минут Дортандьян не мог перевести дыхание, из-за этого время обдумывал нелёгкую роль, которую ему придётся играть. Надо было обо всём расспросить самому, ни на что не отвечая. Когда он окончательно отдышался, у него уже был выработан план компании.